Глава 20. Вот как раз спать совершенно не хотелось. Неожиданный визит лорда Эдварда и последовавшие за этим события взбудоражили Алину. От недавней сонливости даже следа не осталось. Но призрак не отставал и продолжал бубнить над ухом, как привязанный маячил перед глазами, не давая сосредоточиться. Миледи, Ложитесь в кровать. Милорд приказал. Дилан, да замолчи ты уже! не выдержала новоявленная фаворитка. Мало ли что он там приказал. Мне этот принц никто, и тебе тоже. Миледи, вы ошибаетесь. Его Высочество, и вам, и мне не никто. Дух несколько побледнел и развел руками. Для вас он дядя наследника и брат Его Величества. Для меня же, он магистр магии и хозяин. Я не могу. «Вот это новости!» — удивилась Алина. «Принц для тебя хозяин, но почему?» Дилан отвел глаза и потускнел, будто вдруг полинял или выгорел на солнце. «Что же это получается? Я тебя воплотила, можно сказать, дала почти жизнь, но мое слово для тебя менее весомо, чем слово лорда!» — продолжила Алина. Объясни мне, просвети недалекую, почему сначала ты клянешься мне в вечной и безоговорочной преданности, а потом бежишь выполнять чужие приказы. Нет, миледи, все не так. Если бы призраки могли дышать на этом месте, Делан непременно бы глубоко и печально вздохнул. Лорд Эдвард, магистр некромагии, он способен подчинить почти любую нежить или духа. Потом... «Милорд не просто Оуэн, он Ри-Оуэн, то есть представитель основной ветви династии, и второй в очереди на трон после его высочества Нейтана, то есть Милорд — один из троих настоящих хозяев дворца, а я привязан к этому месту и этому роду, привязан магией и воспоминаниями о прошлой жизни». «Ты принадлежишь роду?» «Не совсем так, миледи. Я не раб династии» и могу противиться приказам хозяев, некоторым из них. Так, уточним. Допустим, король велит тебе сбросить меня со стены. Ты ему подчинишься? В этом случае нет. Такой приказ вступает в противоречие с вашими на меня правами. Я не могу вам навредить, понимаете? Но в остальном так и есть. Когда король или любой из принцев прикажут мне что-то сделать или не сделать, я смогу отказаться лишь в одном случае — «В каком же?» «Если этот приказ повлечет за собой угрозу для жизни или здоровья моей истинной хозяйки, вам, миледи». «Вот как?» — медленно произнесла Алина. «Учту на будущее. Ладно, не стой над душой. Иди, плыви, лети. В общем, перемещайся к его младшему высочеству». Она на мгновение задумалась и добавила... «В вашем Альрасе все через заднюю... наоборот. Даже старший по возрасту принц почему-то считается младшим. Ладно, уговорил. Я так и быть лягу. И раз спать пока не хочу, то просто почитаю». «Обещаете?» — призрак выглядел смущенным. «Простите, что спрашиваю, но, миледи, у меня приказ его высочества». «О, Господи! Да ложусь я, ложусь!» Она демонстративно подошла к кровати и устроилась поверх одеяла. «Теперь ты доволен?» «Нет», — бесстрастным голосом ответил Дилан. «Вы не разделись, а это значит, что, стоит мне уйти, вы можете опять встать. Лорд Эдвард...» И на этом месте терпение девушки лопнуло. Глухо шипя сквозь стиснутые зубы, Арина метнулась к импровизированному тайнику, извлекла кулон и присоединила его к цепочке. «Миледи, что вы де...? наконец «Наконец-то никто не будет зудеть!» С чувством произнесла девушка и приладила кулон половчее, чтобы тот случайно не выскользнул. «Можно подумать, если я раздену селягу, то обратная последовательность действий мне будет уже недоступна. Дилан, я знаю, что ты меня слышишь. Так вот, можешь отправляться к своему настоящему... Нет, не так. К более важному для тебя хозяину. Он как раз приказал тебе сыграть его свиту. И не смей меня беспокоить, пока сама не позову. Ответом послужила тишина. Впрочем, Алина иного и не ждала. Но на секунду ей стало стыдно за свой поступок. Призрак не виноват. Он так устроен, что не может не подчиниться вышестоящему начальству. Так почему у нее такое чувство, словно Дилан ей изменяет, как и рысь? Стоило лорду Эдварду пошевелить пальцами, и зверошкура тут же расстелилась перед ним ковриком. Нужна информация. Сама себе ответила фаворитка по неволе. «Меня спасут только знания и практические занятия, иначе я навсегда застряну в этом теле и в этом мире, еще и без детей, но при офигенно красивом и таком же офигенно бессовестном не муже, то есть при абсолютно бесполезном в моем случае довеске». Эх, если бы было можно прямо сейчас спуститься в лабораторию и попытаться создать диэлектрик для артефакта, рано или поздно королева поймет, что кулон большую часть времени проводит лежа за спинкой дивана, и тогда один всевидящий знает, чем это ей Алине аукнется. Но прямо сейчас заниматься созданием изоляции невозможно. Костовать в покоях нельзя. Эманации может засечь кто угодно. Засечь и заинтересоваться, чем это тут занимаются. Но без помощи призрака быстро до лаборатории не добраться. Пока она вспомнит все повороты и лестницы, пока сориентируется на месте, не то что утро, полдень настанет. А стоит ступить в потайные ходы, и Дилан тут же доложит Эдварду, что фаворитка покинула спальню. И новоявленное самоуверенное высочество, коль оно целый магистр, тут же вычислит ее местонахождение. Не то чтобы она боялась его гнева, но с потенциальным учителем лучше не ссориться. По крайней мере, пока. Второй вариант интересного и вполне возможно полезного времяпровождения, как то отправиться вслед за принцем и послушать, о чем не муж собирается говорить с дядей, тем более неосуществим. Если к лаборатории она теоретически еще могла бы попробовать самостоятельно добраться, то отыскать среди муравейника покоев и ходов помещения, где проходит встреча принцев, ей и думать нечего. Значит, только и остается взять в руки бытовую магию и завалиться с ней на кровать, что Алина и сделала. Определив по исходящему следу вестника местонахождение племянника, Эдвард открыл портал и шагнул в мерцающее марево «Дядя!» — облегченно радостный возглас Нейтона встретил прямо на выходе из-под пространства. «Закусок, ужин, горячих или прохладительных напитков». «Если ты думаешь, что я голодаю или умираю от жажды, спешу успокоить. На моем острове, равно как и в моем доме, недостатков провизии нет». Остановил порыв племянника Эдвард. «Ближе к делу, Нейт. Ты выдернул меня с весьма важной встречи. Итак, что за срочность и кому угрожает смерть?» «Моей фаворитке». «Что?» Глаза дядюшки округлились, но принц мгновенно взял себя в руки. «Поясни». «Понимаешь...» Нейтон потупил глаза. «Отец вынудил меня кое-что сделать. Рассказывать долго». Если опустить подробности, в данный момент у меня есть фаворитка, и она происходит из правящего рода у Денга. Ты хочешь сказать принцесса? Единственная наследница его величества Доминика? Выгнул бровь Эдвард. Вы с моим братом сошли с ума. Подожди, дядя, не все так плохо. И потом назад тоже не вернешь. Мы с Леди Али Рами прошли через брачный обряд. Фаворитка, говоришь. «Ты соблазнил ее до ритуала». «Но зачем? Ведь это союз равных». «Она не кромак». Печальным голосом ответил принц. Отец боялся повторения истории про прапрадеда. «А, ну да», — фыркнул дядя. «Я и забыл про наше семейное пугало». И «Чем я могу помочь?» Хмыкнул его высочество, с оттенком брезгливости рассматривая племянника. «Обряд не обратим». «Если ты вдруг спохватился и решил все переиграть». А в голове всплыла просьба принцессы. «Если вы хотите помочь не на словах, а на деле, то помогите мне стать матерью». «Нет, это же надо было такое натворить. А что будет, когда король Доминик узнает, как обошлись с его наследницей? И это он еще не берет во внимание чувство самой девушки». Дал же всевидящий родственничков. У одного весь мозг в штаны утёк, у второго — У второго, похоже, мозга изначально и не было. И Эдвард еле сдержал нерациональное желание отвесить племяннику хорошего тумака, чтобы учился думать своей головой, а не слепо выполнять приказы батюшки. Следом перенестись к этому самому батюшке и вправить там у челюсть. А если повезет, то и пару-тройку конечностей вместе с позвоночником. К огромному сожалению, эти действия позволят частично сбросить пар — но совершенно не помогут несчастной принцессе. Нейтон сокрушенно мотнул головой. «Знаю. И не смотри на меня так, дядя. Я не монстр какой-то. И девушка мне очень нравится. Я не собираюсь ее обижать. Но она не кромак, и это создает определенные трудности. Матушка сумела надеть на Алираме блокирующий темную магию, артефакт. Но, сам понимаешь, это ненадежно. Мало ли, артефакт выйдет из строя, или леди нечаянно его сломает, или не нечаянно. Алирами, видишь ли, не пришла в восторг, когда стала моей фавориткой. «Странно, с чего бы это?» — хмыкнул принц Эдвард. «Женщинам так сложно угодить. Они никогда не знают, чего им хочется». «Мне не до смеха», — обиделся племянник. Али рами расстроена, и я не виню ее за это, но я не намерен ждать, когда моя женщина примет свое положение и перестанет держать меня на расстоянии. Да и матушка, ты знаешь, как ее величество относится к некромагам и фавориткам, а здесь два в одном. Да уж, кивнул его высочество. Вот, и я подумал, если моя фаворитка потеряет проклятый дар, прости дядя, ты не виноват, это все кровь пра, пра, про бабки. Но тёмная магия отвратительна и противоестественна. Ты позвал меня для того, чтобы оскорблять? Что значит «противоестественно»? Смерть и мир мёртвых так же естественны, как жизнь и мир живых. Как день, и ночь, свет и тьма. Отними одну часть, причём любую. Равновесие нарушится, и не выживет никто. Нет-нет, прости ещё раз. Я нервничаю и несу не пойми что. Помоги мне спасти принцессу. Темный дар делает ее вспыльчивой и непримиримой. Будет низменные чувства и желания, в том числе и в королеве. Но если Алирами потеряет свою силу, если она станет простым магом, обычным стихийником, то все тут же изменится. Да, я не успела рассказать. Кроме некромагии, у принцессы есть две стихии — воздух и лед. И ты сделал фавориткой такое сокровище, знатную леди, наследницу целого королевства, стихийницу и некромага-дядя. Одно это почти перечеркивает все остальное. Поверь, я был в бешенстве, когда узнал о стихиях Алирами. К сожалению, уже после брачного обряда и метки фаворитки. Скажи, ты возьмешься лишить ее темного дара? Как это лишить? Ты осознаешь, что несешь? «Осознаю. Подожди отказываться сначала, да слушай. Ты — магистр, дядя, и можешь выжечь, забрать себе дар другого, более слабого некромага. Я знаю, читал в свитках. Помоги мне и Али Рами, забери у нее темный дар». «Ты!» — взревел Эдвард, и вокруг него заклубились магические потоки. «Предлагаешь мне...» «Нейтан, ты идиот!» Подожди, не руби с плеча, остынь и подумай. Это же решит все проблемы, и никто не пострадает. Не будет никромагии, а Лирами перестанет меня избегать. Королева заберет артефакт и оставит девушку в покое, а я, я сделаю все, чтобы фаворитка была счастлива. В противном случае или я сорвусь и возьму ее силой, или, что вероятнее всего, принцесса не выдержит и сорвется сама. Ее придется уничтожить, понимаешь? «Брак заключен, договор подписан, и после смерти Доминика я в любом случае становлюсь правителем Денга. А... «А другого наследника у Доминика не родится?» «Пятнадцать лет назад он перенес литарскую лихорадку». «Иными словами, нужды в живой аллераме больше нет. Как ты думаешь, насколько быстро матушка об этом догадается и как долго проживет моя женщина?» «У меня нет выхода. Если ты самоустранишься, я обращусь к другому некромагу рангом пониже, и он мне не откажет. Только вопрос, сможет ли он аккуратно выжечь дар, не навредив ни здоровью, ни резерву, ни жизни принцессы. А я хочу, чтобы моя фаворитка жила долго и счастливо. Я защитить ее хочу». И Эдвард, который пару секунд назад собирался приложить племянника о стену и уйти, закрыл рот и задумался. «Я согласен выполнить твою просьбу». Наследник радостно вспыхнул, но дядя остановил его жестом. «Не спеши. Сначала дослушай». Дело в том, что сделать это нужно особым способом, потому что некромаги устроены немного иначе, чем другие одаренные. Не в том смысле, что у нас есть лишняя конечность или, наоборот, достает какого-то органа. Сердце. Подсказал племянник. Чаще всего про темных магов говорят, что у них нет сердца. Я сам не раз это слышал. Какую только ерунду не говорят. Зачем же принимать все на веру? возмутился Эдвард. Я не верю. Просто на отсутствие сердца списывают жестокость и безжалостность, присущие некромагам, парировал Нейтон. Якобы присущие, племянник. Жестокие поступки сплошь и рядом совершают даже бездари, но при этом. «Сердца нет у некромагов?» На мгновение, подняв глаза к потолку, возразил Эдвард. «Все органы у нас на том же самом месте и том же количестве, как у стихийников и бездарей. Но отличие все же есть. Резерв!» «Резерв!» — эхом повторил наследник. «Да, у темных он устроен особенным образом и напрямую связан с продолжительностью жизни мага». «Как это?» «Долго объяснять, да и ни к чему забивать тебе голову лишней информацией, но то, что непосредственно касается твоей просьбы, объясню», — ответил его высочество. «Некромага, как и любого другого одаренного, можно лишить силы по-простому — выжечь или осушить его резерв. Однако есть нюансы. Стихийник, потеряв возможность кастовать, все равно проживет столько, сколько ему отмерено всевидящим». Хоть и поболеет какое-то время, пока организм не приспособится к новым условиям. А некромак с утратой силы потеряет желание жить, впадет в заторможенное состояние, которое постепенно перейдет в сон и дальше в смерть. Ох, ахнул Нейтон. Тогда не надо. Я не хочу, чтобы моя алерами погибла. Все, дядя, возвращайся обратно, а то не равен час тебя обнаружит его величество. Проблем не оберемся. Постой! Ты не дал мне договорить?» Эдвард от досады даже языком прищелкнул. «Ну что за принц у них? Не дослушал и уже поменял мнение на противоположное. Разве можно принимать решение, не владея всей информацией?» «Всевидящий! Что же будет с Альрасом, когда Нейт сядет на трон? Впрочем, у Руперта тоже не особенно получается, но королевство пока стоит». Но если лишить темного сила особым способом, он не потеряет интереса к жизни и проживет так же долго, как если бы оставался одаренным. Каким способом? Нейт произнес это шепотом, не сводя глаз с Эдварда. Дядя, я на все готов, сколько бы это ни стоило. Правило первое. Лишать магии некромага должен только другой некромаг, причем в статусе магистра. Второе правило. Изъятие должно проходить буквально по капле, чтобы резерв уменьшался очень и очень медленно. Тогда не произойдет резкого его схлопывания. «Насколько медленно?» «День?» — Эдвард молчал. «Неделя?» — младший принц чуть приподнял брови. «Месяц?» «Сам решай, Нейтон. не выдержал брат короля. Чем медленнее идет процесс осушения, тем дольше проживет темный. И если ты собираешься наслаждаться обществом фаворитки по меньшей мере до конца ее молодости и привлекательности, то спешить не стоит. Я согласен. Выжигай дар Алирами с такой скоростью, чтобы она совершенно не пострадала от потери магии. С этим разобрались, кивнул Эдвард. Но тут же возникает следующий вопрос. Мне нужно длительное время неделю, и даже не один месяц находиться в непосредственной близости к девушке. Как ты, племянник, себе это представляешь? Уверен, что твои родители обрадуются перспективе полгода, если не больше, терпеть мое общество? И под каким соусом я должен подать им мое появление во дворце и вдруг вспыхнувшее желание сменить остров на столицу, чтобы король не приказал мне тут же удалиться обратно, а королева не устроила веселую жизнь? Я понял, пробормотал Нейтон. Главное, ты можешь безболезненно и безвредно для Али Рами избавить ее от некромагии, а остальное я беру на себя. Я сейчас же иду к отцу и объявляю ему, что лично попросил тебя прибыть во дворец, а потом с этой же новостью отправлюсь к матушке. М -м, ты уверен, что это хорошая идея? Да. «Скажу, что ты можешь надежно заблокировать дар принцессы и присмотреть за ней, пока Блок не вступит в полную силу. Я уверен, ради своего спокойствия их величество не будут возражать против присутствия второго наследника». «Нейт, ты же знаешь, я терпеть не могу, когда мне напоминают об этом прискорбном факте». «Не поверишь, но их величество тоже», — рассмеялся племянник. «Думаю, это одна из причин, почему отец так торопил меня с принцессой». А теперь по пять раз на дню напоминает, что, коль фаворитка у меня уже есть, пришло время выбирать жену и сразу после брачного ритуала приступить к работе над следующим наследником. Так, дядя, ты иди сейчас в свое крыло, отдыхай, располагайся, а я мчусь к его величеству, буду легализировать твое заселение. Что ж, надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Не стал спорить Эдвард и открыл портал. «Заодно придумай, где, под прикрытием чего и при каких условиях будут проходить наши с принцессой сеансы». «Учти, девушка не должна узнать об истинном положении дел, иначе ничего не выйдет. Она закроется, а с расстройства еще и полдворца разнесет, причем вместе с попавшими под руку придворными и слугами, а затем всех их поднимет и, в общем, предупреди их величеств, чтобы держали язык за зубами». «Понял, не дурак», — бросил на ходу его высочество и вынесся за дверь.